Глава 29. Я веду Лору на концерт Мэри. Лоре нравится. «Она же просто великолепна!» — говорит Лора. «Почему о ней знает так мало народу? Почему пап не набит до отказа?» Мне ее в восторгах слышится ирония, поскольку в течение всей нашей совместной жизни я только и делал, что пытался научить Лору слушать музыкантов, достойных славы, но так и не преуспевших в этом. Однако полемизировать мне сейчас лень. Нужно обладать очень хорошим вкусом, чтобы в полной мере оценить ее, а большинство таковым не обладают. Она бывала у тебя в магазине? Ага, я с ней даже переспал, нехило, а? Ага, я даже продал ей кое-что, нехило, а? Звезда трах. Когда Мэри заканчивает песню, Лора хлопает себя по тыльной стороне ладони. В одной руке у нее маленький Гиннес. Почему бы тебе не пригласить Мэри выступить в магазине? Ты же никогда ничего такого не устраивал. У меня не было возможности. Правда, почему бы не пригласить ее? Это было бы забавно, в качестве промоушена. Ей, наверное, и микрофон не понадобится. Если бы в моем магазине ей понадобился микрофон, это означало бы, что у нее тяжелое заболевание голосовых связок. А ты бы продал несколько ее кассет, а заодно и еще что-нибудь. Объявление о концерте можно поместить в тайм-аут. Тсс, леди Макбет, успокойся и лучше послушай. Мэри поет грустную балладу о смерти одного старикана, и люди начинают оглядываться на разошедшуюся лору. Мне нравится уже то, как это звучит. В качестве промоушена. Прямо как на «His Master's Voice». Интересно, на кассетах ставят автографы? Собственно, чем они хуже пластинок? Если выступление Мэри пройдет удачно, не исключено, что и другие захотят поиграть в чемпионшип «Винил». Может, какие-то группы, если правду говорят, что Боб Дилан покупает дом в Северном Лондоне? Почему бы и нет? Легенды поп-музыки, конечно, не слишком часто выступают в магазинах, чтобы помочь сплавить подержанные экземпляры своих давнишних пластинок, но вдруг мне удастся как-нибудь совсем уж задорого продать моноверсию «Блонд он блонд», я бы тогда уступил автору половину выручки. Да даже 60%, если он подмахнет конверт. С маленького одноразового мероприятия, вроде выступления Боба Дилана в Чемпионшип Винил, а что, если еще и с последующим выпуском, ограниченным тиражом концертного альбома? С определением обязательств сторон по контракту, разумеется, возникнут некоторые проблемы, но, уверен, вполне преодолимые. Легко разглядеть дорогу, прямиком ведущую к славному светлому будущему. Почему бы мне заново не открыть популярный некогда «Рейнбоу»? пустующее помещение клуба на одной улице с магазином, и им до сих пор никто не заинтересовался. Можно было бы для начала устроить что-нибудь типа благотворительного концерта, к примеру, повторить концерт в «Рейнбоу» Эрика Клэптона. В перерыве, когда Мэри продает свои кассеты, мы подходим к ней. «О, привет! Я заметила, что Роб с девушкой, и очень захотела, чтобы это оказалось ты», — говорит она Лори и улыбается до ушей. «Увлеченный далеко идущими продюсерскими планами, я забываю об опасностях, которыми чревата очная встреча Лоры и Мэри. Две женщины, один мужчина. Ежу, понятно, тут недалеко до беды. А мне уже есть в чем оправдываться. Согласно моей версии, Мэри всего лишь пару раз заходила ко мне в магазин. С какой же тогда стать ей хотелось, чтобы Лора оказалась Лорой? «С вас пять фунтов девяносто девять пенсов». «О, у моей подруги точно такой же бумажник. Собственно, это моя бывшая подруга. Здорово было бы вас познакомить, но, вы мы с ней расстались». Лора несколько озадачена, но смело вступает в разговор. «Мне понравились ваши песни и то, как вы их поете». Она слегка краснеет. «Очень рада. Роб правду говорил вы. Мечта особая». «Ваша сдача пять фунтов, и вот еще пенс. Моя бывшая подруга. Мечта особая». «Я не подозревала, что вы так дружны», — говорит Лора, и в голосе ее больше желче, чем готов вынести мой желудок. «О, да, мы с Робом дружим с самого моего приезда, и с Диком, и бари тоже. Благодаря им я чувствую себя здесь, как дома». «Лора, давай не будем мешать Мэри продавать кассеты». «Мэри, вы не выступите у Роба в магазине?» Мэри смеется. Смеется и ничего не отвечает. «Мы тупо ждем». «Вы шутите?» — Нет, почему же? В субботу после обеда, когда в магазине побольше народу. Вы можете петь, стоя на прилавке. Последний перл целиком на совести Лоры. Я пристально смотрю на нее. Мэри пожимает плечами. — Окей, но деньги от продажи кассет пойдут мне. — Конечно. Это снова Лора. Я продолжаю сверлить ее взглядом, и единственное, что способен предпринять, это посмотреть на нее еще пристальнее. — Спасибо. Приятно было с вами познакомиться. Мы возвращаемся к нашему месту в зале. «Вот видишь», — говорит она, — «все очень легко». Первые несколько недель после Лориного возвращения я время от времени задумываюсь над своей нынешней жизнью. Лучше ли она, чем прежняя? Как переменились мои чувства к Лоре, если они вообще переменились? Стал ли я счастливее, чем был? Скоро ли меня снова потянет на страну Сделалась ли Лора другой? Каково это? Жить с ней? Ответы вполне очевидны. Лучше немного встал, не очень скоро, практически нет, замечательно. Но они не полностью меня удовлетворяет, поскольку приходят не по зрелым размышлении. Впрочем, с тех пор, как Лора вернулась, на размышление у меня остается не так уж много времени. Мы с ней слишком заняты разговорами, работой, сексом, мы много занимаемся сексом и большей частью по моей инициативе. Таким образом, я надеюсь побороть неуверенность в себе. Хождением в кино и рестораны... Быть может, мне следует на какое-то время оставить эти занятия и спокойно все обдумать, ведь я понимаю. Настал час принимать важные решения, но в то же время, может, и не стоит, может, оно так и надо, может, только в силу этого людям и удается жить вместе. «Красота! А нам ты, между прочим, ни разу не предлагала выступить!» Барри. — Аноцефал. — Я должен был предвидеть, что предстоящее выступление Мэри даст ему повод на меня наехать. — Разве? По-моему, я как-то предложил, а ты отказался. — Ну и как нам раскрутиться, если даже друзья отказываются помочь? — Барри, напрасно ты так. Роб разрешил вам повесить постер. Дик редко бывает столь категоричен, но и его где-то в глубине души затея с группой бари напрягает. Это потому, как мне кажется, что в его представлении играть в группе неправильно. Другое дело с восхищением слушать ее. Вот это правильно. И чего? Мне теперь прыгать от радости? Тоже мне говна пирога. Постер. Ха! Группы здесь не поместятся. Вот соседний магазин подошел бы, но я не готов купить его только ради того, чтобы дать вам оторваться в субботу вечером. Мы могли бы устроить акустический сейшн. О, да. «Крафтверк без электричества — это будет что-то». Дик смеется, Барри бросает на него злобный взгляд. «Заткнись, урод! Я же говорил, немцы для нас больше не авторитет!» «Слушай, а зачем вам играть в магазине? Что вам продавать? Вы хоть что-нибудь записали, нет? Ну о чем разговор?» Борис сломлен мощью моей логики, и ему не остается ничего другого, кроме как минут пять пометаться по магазину, а потом усесться на прилавок и с головой погрузиться в старый номер «Хот-пресс». Время от времени он выдает что-нибудь жалостливое вроде «это все потому, что она тебе дала» или «какой из тебя хозяин музыкального магазина? Тебе на музыку-то наплевать!» Но в основном он молчит, предаваясь размышлениям о перспективах, которые открылись бы перед группой «Барри Таун», пусть я их выставить в чемпионшип «Винил». Собственно, было бы из-за чего огород городить. Тоже мне концерт, но споет она полудюжине слушателей полдюжины песен под акустическую гитару. Меня неприятно удивляет, как горячо я предвкушаю ее выступление и с какой увлеченностью занимаюсь ее подготовкой. Требуется от меня всего ничего — повесить несколько объявлений и, сделав пару звонков, обзавестись нужными кассетами. А что, если меня не удовлетворит уготованная мне доля? Что тогда делать? Меня тревожит мысль, что предложенный мне... Предложенной мне жизни не хватит, чтобы насытиться. Я думал было, что мы отбросим все избыточное и станем довольствоваться оставшимся. Но теперь мне больше не кажется, что сделать это будет легко. Великий день проходит у меня как в тумане. Так же, по всей видимости, как прошел у Боба Гелдефа день концерта в помощь Эфиопии. Мэри появляется, приведя за собой уйму народу. Магазин набит до отказа, и хотя она не громоздится на прилавок, ей все же приходится укрыться за него и петь, стоя на двух пустых ящиках, и все аплодируют ей, а после концерта многие покупают ее кассеты, а некоторые еще и кое-что из магазинного ассортимента. Мои издержки составили фунтов десять, а добра я продаю на тридцать или сорок фунтов, и посему ликующе хохочу. Ладно, хихикаю. Широко улыбаюсь, это уж точно. «Мэри делает рекламу моему товару. Она поет не меньше дюжины песен, но только половина из них ее собственного сочинения. Перед началом она проходится вдоль полок, проверяя, что у меня есть из намеченного к исполнению, и записывает рядом с названием цену пластинок. Если у меня чего-то не обнаруживается, она вычеркивает эту песню из своего списка и вставляет вместо нее что-нибудь из имеющегося». Следующую песню написала Эмилу Харрис, и называется она «Boulder on Birmingham», объявляет Мэри. Это песня из альбома «Pieces of the Sky», которую Роб продает сегодня понеслыханно низкой цене, всего за 5 фунтов 99 пенсов. Вы можете найти его в разделе «Исполнительницы кантри». Эта песня Буча Хэнкока называется И в конце, когда кто-то из публики хочет купить пластинку с той или иной песней, но не помнит название пластинки, Мэри приходит ему на помощь. Она великолепна. «И пока Мэри поет, я жалею, что живу с Лорой, а еще жалею, что ночью у нас с ней не слишком заладилось. Может быть, в следующий раз, если таковой случится, я не буду так переживать из-за ухода Лоры. Значит, и с Мэри все пойдет по-другому, и я...» Впрочем, уход Лоры я всегда буду тяжко переживать, теперь я это знаю наверняка. То есть, получается, я должен быть счастлив, что она со мной. То есть, именно так оно и должно быть. И так оно и есть, типа того, пока я не слишком на этом сосредоточиваюсь. В своей весовой категории мое мероприятие проходит даже удачнее, чем концерт «В помощь Эфиопии». У нас не возникает ни накладок, ни проблем технического свойства, хотя, если честно, трудно представить, какие у нас могли бы возникнуть проблемы. Но порвалась бы струна, но свалилась бы Мэри со своих ящиков. Вот и все. Разве только случается один непредвиденный инцидент? После второй песни из-за спин публики от самых дверей раздался знакомый голос. «А all kinds of everything можешь?» «Я не знаю этой песни». — ласково отзывается Мэри. — Если бы знала, непременно спела бы ее для вас. — Не знаешь этой песни? — Не. — Не знаешь этой песни? — Повторяю, не. — Что ты несешь, женщина? Она же победила на Евровидении. — Наверное, я просто страшно невежественная. Обещаю, к следующему выступлению здесь обязательно выучу ее. — Да уж надеюсь. Но тут я протискиваюсь сквозь толпу, мы с Джонни демонстрируем наш традиционный танец, после чего ирландец оказывается на улице. Согласитесь, когда у Пола Маккартни во время исполнения «Let it be» вырубился микрофон, это была неприятность покруче. «Обалдеть можно!» — говорит Мэри после концерта. «Я и не думала, что из этой затеи выйдет что-нибудь путное. А таки вышло!» И мы оба заработали. Мне это всегда поднимает настроение. У меня настроение отнюдь не приподнятое, теперь, когда все позади. Полдня я работал в таком месте, куда многие хотели попасть, что для меня, как выяснилось, было очень важно. Я чувствовал себя... Чувствовал себя... Чувствовал себя... Ну, давай же, мужественным! Ощущение пугающее и в то же время уютное. Мужчины не работают на тихих безлюдных улочках в Холлоуэй. Они работают в Сити и в Уэст-Энде, на заводах, в шахтах, в полицейских участках, в аэропортах и в офисах. Они работают там, где работает много других людей, и им приходится затратить массу усилий, чтобы заполучить такую работу, и, наверное, вследствие этого они не живут с постоянным ощущением, что настоящая жизнь обходит их стороной. А я... Я не чувствую себя центром даже собственной вселенной, и когда уж мне возомнить, что я стал центром вселенной для кого-то другого. Когда последний человек покидает магазин, и я запираю за ним дверь, меня вдруг охватывает паника. Я понимаю, с магазином надо что-то сделать. Продать его, спалить, да что угодно. И заняться карьерой.